Игорь. Теперь он каждое утро входил в ординаторскую с опасением, словно ждал, что коллеги начнут косы смотреть или поднимут насмех. Игорю казалось, что о его выходке в палате драгун непременно должны узнать все, однако шли дни, а ничего не менялось. При его появлении коллеги привычно здоровались и продолжали заниматься каждый своим. Авдей немного успокоился, расправил плечи и старался вести себя уверенно. Он каждый день оперировал, удивляясь, как с таким объёмом справлялась женщина. У него к концу дня ныла спина. Но каждая операция приносила своеобразное удовлетворение, а наблюдать за пациентами после было приятно. У людей сбывались мечты и была надежда на улучшение жизни после выписки. Игорь заметил, что Аделина, как правило, берёт очень сложные случаи, и ему было лестно, что именно ему она доверила то, что сделала бы сама. Иващенко в клинике не появлялся, болел. Вместо него с клиентами работала молодая женщина, которую пригласил Васильков. На время болезни психолога беседы с врачами прекратились, и Игорь вздохнул свободнее. Собственное состояние почти перестало его беспокоить. Загруженность работой не давала возможности на что-то отвлекаться. Он даже тренировки в зале забросил, потому что сил не хватало ни на что, только на дорогу домой, да нехитрый ужин. Но чувствовал он себя при этом намного лучше, а по утрам испытывал приливы бодрости. На очередной планёрке докладывали о поступивших, и Игорь, случайно бросив взгляд на Василькова, заметил, что у того в руках тоже есть история болезни. Ну, планёрка закончилась, а заместитель главврача так её и не открыл. Что-то интересное, догнав Василькова в коридоре, спросил Игорь, кивнув на свёрнутую трубочкой историю в его руках. Нет, спокойно ответил тот. А чего ж не доложили? Васильков как-то странно на него посмотрел. Значит, так нужно, левачок, пошутил Игорь, имея в виду, что Васильков в обход отделения положил кого-то на операцию в её отсутствие. Лицо Василькова побогровело. Он остановился и тихо спросил недобрым взглядом сверля остановившегося перед ним Авдеева: "Вы на что-то намекаете, Игорь Александрович?" "Я нет, просто странно. Тогда займитесь своими делами", отчеканил Вячеслав Андреевич и широкими шагами направился к кабинету драгун. Игорь почувствовал себя неловко, как будто заглянул в комнату в неподходящий момент. Вот зачем я прицепился? Даже если он взял кого-то без ведома заведующей, мне-то что за дело? Ему же отвечать, когда вскроется. Последовавшая за этим неловким инцидентом операция начисто выместила из его головы и недовольство Василькова, и ощущение собственной оплошности. Игорь с большим трудом в буквальном смысле продирался через старые послеоперационные рубцы на лице женщины, иссекал, подчищал, готовил к последующей пересадке кожи. Давно такого не видел, заметил анестезиолог, прокручиваясь на табурете неподалёку от операционного стола. Да. жёстко пробормотал Игорь, заканчивая. Ну ничего, пересадим, будет хорошо. Долго ей придётся лечиться. Ничего, повторил Авдеев. Зато потом сможет спокойно в зеркало смотреться. А ты молодец, похвалил анестезиолог, когда Игорь отошёл от стола. Красиво работаешь. Игорь неопределённо качнул головой и вышел размываться. Осталось написать протокол и заглянуть перед уходом в реабилитацию. Он шёл по коридору отделения, чувствуя приятную усталость и тяжесть в руках, и это ощущение его радовало. Хорошо поработал, сделал всё, что от него зависело, сейчас посмотрит повязку, сделает назначение и поедет домой. У пастади дежурной сестры стояла невысокая, стройная женщина с короткой стрижкой, и Игорю на секунду показалось, что фигура ему знакома. Подойдя ближе, он машинально поздоровался и вдруг, повернувшись к женщине, отарапел. Перед ним стояла Надя. "Ты?" воскликнул он, совершенно забыв, что за столом паста сидит медсестра. Женщина отступила, на её лице выразилась растерянность. "Игорь? Ты как здесь?" Я здесь работаю. Он зачем-то оттопырил на груди синюю робу. А ты-то зачем? Ринопластика, коротко сказала Надя. Что? Авдеев взял её за руку и, преодолевая сопротивление, повёл к окну, где было больше света. Ну-ка, повернись. Так. Он с профессиональной точностью осмотрел её нос и насмешливо спросил: "И зачем тебе менять то, что и так неплохо?" "Значит, нужно", отрезала Надя и вырвалась. "Ты куда-то шёл?" Ты не рада меня видеть? Нет, э, и если бы знала, ни за что сюда не приехала бы. Как вообще кардиохирург оказался в клинике пластической хирургии? Я уже не кардиохирург, сменил специализацию, пригласили сюда. Поздравляю. Игорь заметил, что она нервничает и хочет как можно скорее закончить этот разговор, который ей неприятен. Вообще-то это я должен обижаться, напомнил Игорь. Это ты от меня ушла. Можно подумать, ты это заметил, едко отозвалась Надя. Поверь, заметил. До сих пор не могу понять, чего тебе не хватало, но надеюсь, что теперь у тебя это есть. Разумеется, Надя гордо вздёрнула подбородок, обошла Игоря и скрылась в дальнем конце коридора. Игорь проводил её взглядом и вернулся к посту, старательно игнорируя любопытный взгляд мечестры Любы. Вы в послеоперационную палату, Игорь Александрович. Да, хочу повязку проверить. Я была минут 10 назад. Температуры нет. Это хорошо, пойду сам гляну. Он оставил лист назначения на столе и пошёл в палату. Встреча с Надей взбудоражила его, и прежде чем войти в палату, Игорь остановился и сделал пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы хоть как-то успокоиться. С пациенткой всё было в порядке. Она ещё спала после наркоза, но ровный пульс и размеренное дыхание не оставляли сомнений, всё пойдёт хорошо. Игорь удовлетворённо улыбнулся, поправил чуть сполшую простыню и вышел в коридор. Ему очень хотелось увидеть историю болезни Нади, но просить об этом сестру он считал неудобным, и так пойдут сплетни. На его счастье, Люба на посту не оказалась, а на панели горела кнопка вызова в палату. Воровато оглянувшись, Игорь подошёл к шкафу и быстро перебрал лежавшие в пронумерованных ячейках истории. Надиной там не было. Очень странно пробормотала она, услышав стук любимых каблучков и быстро закрывая шкаф. "Зайдите, пожалуйста, в третью, там клиент отошнит сильно, чуть задохнувшись от быстрой ходьбы, попросила Люба. А то я пока вызову дежурного врача, пока дойдёт, мало ли". "А там что?" спросил Игорь, направляясь вслед за Любой в третью палату. "Там имплант в челюсти, шины наложены, а его тошнит". Наберите противоводное на всякий случай, распорядился он. Приступ удалось снять, больному стало легче, и он задремал. Кто дежурит, спросил Игорь, выходя из палаты. Басалаев, любая вертела в руках лоток с использованным шприцем. Я ему позвоню сейчас. Не нужно, я иду в ординаторскую, сам скажу. А вы заглядывайте почаще, вдруг приступ повторится. И давление измерьте, когда проснётся. Хорошо. Игорь окинул взглядом пустой коридор, доужена ещё оставалось время, и пациенты отдыхали. Спокойного дежурства, Любовь Михайловна. До завтра, Игорь Александрович. В ординаторской он кратко описал Филиппу симптомы, рассказал, что было сделано. Ты и зайди туда через часик. Мне кажется, у него с давлением непорядок. Спасибо, что помог. Не за что. Кстати, тут нигде истории не осталось, оглянувшись и осматривая поверхности столов, спросил Игорь. Нет, всё старшая сестра забрала. А что? Да так ладно, поехал я до завтра. Выехав с территории клиники, Игорь припарковался на обочине, закурил и почему-то вспомнил о бутреннем разговоре с Васильковым. Вдруг возникла уверенность, что появление в клинике Нади и странное поведение заместителя главного врача как-то связаны между собой.